Он обернулся за подтверждением к продавцу. «Совершенно верно!» — отозвался тот. «Мне еще показалось, что у него глаза немного косят». «Значит, это заклинание», — констатировал Ринсвинт, «Оно пытается захватить надо мной контроль. Оно знает, что должно случиться, и хочет вернуться в Анкморпорг». «Я тоже хочу в Анкморпорг», — вызывающе добавил он. «Может, доставишь нас туда?»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 Мириады звезд, сверкающих, словно алмазная пыль, или, как сказали бы некоторые, словно громадные шары водорода, взрывающиеся где-то очень далеко. Впрочем, некоторые люди могут говорить что угодно. Далекое мерцание звезд понемногу заслоняется какой-то тенью, и она чернее, чем само пространство. Отсюда тень выглядит значительно больше пространства, потому что пространство на самом деле небольшое. Просто это такое место, где можно быть большим. Вот планеты большие, но планетам полагается быть таковыми, а для того, чтобы иметь нужные размеры, особого ума не надо. Но эта тень, закрывающая собой небо, подобно опускающейся стопе Бога, вовсе не планета. Это черепаха. 10 тысяч миль от испещренной кратерами головы до покрытого щитками хвоста и великий Атуин огромен. Гигантские ласты тяжеловесно поднимаются и опускаются, взбивая пространство в странные фигуры. Плоский мир скользит по небу, словно королевская барка. Однако теперь, когда великий Атуин покинул свободные глубины пространства и вынужден сражаться с изводящим его давлением солнечного мелководья, даже продвигается он с трудом. Здесь, на побережье света, магия слабее. Если это затянется еще на много дней, то плоский мир будет сорван со спины всемирной черепахи под нажимом реальности. Великий Атуин это знает. Но Великий Атуин помнит, что однажды, много тысяч лет назад, это уже происходило. Глаза космической рептилии, горящие красным в свете карликовой звезды, сфокусированный не на самом светиле, а на небольшом участке пространства неподалеку.